Глава двадцатая Дажанга, судорожно схватившись за поручни и издавая ужасные звуки, приносил жертву богам моря. Затем последовало жалобное стенание «О чем я говорил? Я не удержался. Мы находились в двадцати футах от пристани. Морли и сам слегка позеленел, в предвидении предстоящего главным образом. Судно лишь едва заметно покачивалось. К нам подошел капитан. Теперь, когда корабль вышел в судоходный канал, у него появилось время для пассажиров. «Утром я разговаривал с начальником порта», — начал он. «Военная обстановка спокойная. Путь свободен до самого Фулл-Харбора. Если хотите, можете оставаться на судне до самого конца». «Конечно хотим». Морли застонал. Дажанга проскрипел, что прыгнет сейчас за борт и разом покончит со всеми страданиями. Я ухмыльнулся и начал торговаться с капитаном о размерах дополнительной платы. Где-то на полпути по каналу Гролли что-то забормотали, обращаясь к Морли. Мы подошли узнать, в чем дело, и увидели, что проходим мимо Цихинбинки. Девицы Тейт дышали воздухом на палубе. Они нас заметили, когда мы пытались улизнуть по правому борту. «Сдается мне, они чем-то огорчены», — произнес Морли. Изобразив улыбку, он помахал рукой. «У женщин отсутствует чувство пропорции», — сказал я, осклабился и тоже послал привет ручкой. «Слегка вильнут хвостом в вашу сторону и считают, что после этого вы обязаны есть из их рук». Я взглянул на Тинни и подумал, что это может быть не так уж и плохо. Пока девицы сотрясали воздух, Я подумал, не влепить ли в счет Тейту принесенной ради него жертвы. Проскочив мимо цехин бинки, мы выскользнули из канала. Когда золоченая леди начала разворот к югу, судно шкипера Арбаноса уже превратилось в далекое темное пятнышко. Будь я проклят! Это было утро встреч старинных друзей. В Лейфмольдский канал втягивалась речная шаланда, неся на своем борту Васка и его приятелей. — Чтоб ты сдох, покойник! — пробормотал я. — Надеюсь, ты хоть помолотил их слегка. Они нас не заметили. Я заставил всех убраться с палубы так, на всякий случай. Я надеялся, что покойник задержит их гораздо дольше, и теперь начал беспокоиться, не придется ли жалеть о том, что сделано. — За этими пиратами нужен глаз да глаз! — ворчал Морли. Они могут нас умертвить ночью, когда мы будем болтаться в подвесной койке и портить во сне воздух в кубрике, где и без того дышать нечем. Судно закончило поворот и шло теперь в прибрежных водах. Морли напрасно волновался. Команда относилась к нам превосходно. Путешествие прошло без приключений. Лишь однажды яхта штурмлорда обогнала нас, взлетая и проваливаясь на морских волнах, для которых не была создана. Мы, похоже, ее не заинтересовали. В первом порту, куда мы зашли, ее не оказалось. Один раз мы заметили королевский военный корабль, да Марсовый на мачте как-то прокричал, что видит на горизонте парус виногетов. Обе встречи ни к чему не привели. Через восемь дней после отплытия из Лейфмолда мы вошли в порт пул харбора И там полосатого паруса не оказалось. Для разнообразия во мне пробудился некоторый оптимизм.